Глава десятая Оливер ближе знакомится с новыми товарищами и дорогой ценой приобретает опыт Короткая, но очень важная глава в этом повествовании Платки приносили каждый день и помногу, так что работы Оливеру хватало Иногда он принимал участие в игре «Незаметно вытащи» Но, несмотря на хорошее питание и легкую работу, Оливер скучал по свежему воздуху и в конце концов принялся умолять еврея разрешить ему пойти на работу с товарищами. К тому же он боялся оставаться простым нахлебником, так как видел, что старый еврей сурово относился к тем, кто возвращался вечером с пустыми руками. Однажды он даже спустил с лестницы Чарли и Плута, Еврей оставался тверд, но потом платков по каким-то причинам не приносили три дня, и делать Оливеру стало нечего. Возможно, это склонило старого еврея однажды утром дать таки разрешение. И Плут, и Чарли Бейтс шли неторопливо, а Оливер никак не мог понять, куда они направляются и чему будут обучаться. Вскоре Оливер стал подумывать, что они попросту хотят обмануть старого еврея и вовсе не собираются идти на работу. Плуд на ходу срывал с ребятни шапки и забрасывал их во дворы, а Чарли время от времени таскал луковицы и яблоки сладков, стоящих вдоль тротуаров. Оливер хотел уже было сделать товарищу замечание, как вдруг поведение того резко изменилось. Они только что вышли из узкого проулка, Как плут остановился и, приложив палец к губам, Потащил товарищей назад. «Что случилось?» — спросил Оливер. «Тсссс! Видишь, вон того старикашка у книжной лавки!» «Старого джентльмена на той стороне вижу». «Годится!» — сказал плут. «Первый сорт!» — тихонько рассмеялся Чарли Бейтс. Оливер ничего не успел сказать, как оба оказались уже на той стороне улицы и подкрались к старому джентльмену. Джентльмен имел весьма почтенный вид. Он был очень дорого и опрятно одет. На носу громоздились очки в золотой оправе, а в руках он держал изящную бамбуковую трость. Джентльмен взял с прилавка какую-то книгу и внимательно читал ее, не обращая внимания на то, что творится вокруг. А обратить надо было Потому что плут в мгновение ока засунул руку в карман фрака И вытащил оттуда носовой платок Передав добычу Чарли, он бросился со всех ног прочь За ним последовал и Чарли Только сейчас Оливер сообразил Каким образом появляются в доме носовые платки И какими трудами наполнилась шкатулка из тайника старого еврея Несколько мгновений он стоял как оглушенный, а потом тоже обратился в бегство. В этот миг джентльмен полез в карман, не обнаружил там платка и удивленный огляделся. Он заметил улепетывающего мальчишку и, разумеется, тут же закричав «Держи, вора!», кинулся в догонку Лут и Чарли, спрятавшиеся между тем в подворотне, тоже увидели Оливера и, выскочив из своего укрытия, припустили за ним с воплями «Держи, вора!». Оливер не обучался философии, но был прекрасно осведомлен, что самосохранение является основным законом природы. И применил этот закон к себе. Он летел, словно вихрь, а за ним с ревом неслись старый джентльмен и двое мальчишек. На каждом углу количество преследователей возрастало, и вскоре уже целая толпа бежала за несчастным Оливером. Наконец, кто-то наиболее ловкий подставил подножку, и мальчик кубарем полетел по мостовой. Толпа мгновенно окружила место происшествия. Сквозь плотное кольцо с трудом протолкался запыхавшийся джентльмен. «Да», — сказал он, всматриваясь в перемазанное грязью лицо Оливера, «кажется, это...» Тот самый мальчик В это время толпур столкал полисмен Он грубо схватил Оливера за шиворот и встряхнул «Право, это не я!» — запротестовал Оливер «Это два других мальчика, они где-то здесь» «Не вижу здесь никаких мальчиков!» — ответил полисмен и был прав И Плут, и Бейтс уже удрали с добычей «Не, не обижайте его!» — мягко попросил старый джентльмен «Не обижу!» буркнул полисмен. «Ну, вставай!» Оливер поднялся, был тут же схвачен за шиворот, и его поволокли по улице. Джентльмен шагал рядом, участливо поглядывая на Оливера.